Глава 41. Я набрала тебе ванну! крикнула Эдди с лестницы. Она зашла в спальню Дэнни за чистой пижамой и продолжала прислушиваться, не послышится ли звук его шагов. Она знала, что сегодня ей предстоит повозиться с тем, чтобы уложить его в постель. Он все еще был ужасно расстроен новостью о том, что ему придется отдать Мэри, и время от времени впадал в истерику. Внутри нее закипала злоба на Eastern Estates и ей хотелось кричать из-за несправедливости всего этого. Она прочитала письмо дважды, а затем разорвала его в клочья и выбросила в мусорное ведро. Но не раньше, чем до конца осознала последствия невыполнения обязательств и любого дальнейшего нарушения договора об аренде. Другими словами, им с Дэнни непременно пришлют уведомления о выселении, если Мэри останется с ними. На мгновение она задумалась, стоит ли перезвонить им завтра утром, и попросить пересмотреть свое решение, если они обязуются держать Мэри в клетке снаружи. Скорее всего, это ничего не изменит, но она была готова попробовать все способы. Выражение лица Дэнни, когда он понял, что Мэри придется отдать, вдобавок к новости о том, что он теперь редко, вообще-то никогда будет видеться с Джеймсом, разбило ей сердце. С тех самых пор он не переставал плакать, и только сейчас ей, наконец, удалось его успокоить, чтобы попытаться уложить в постель. Хотя она подозревала, что в какой-то момент он, скорее всего, приползет к ней в кровать, как делала это в детстве. «Дэнни!» — снова позвала она. «Пора принимать ванну!» По телевизору продолжала орать какая-то передача на канале Дисней. Звук был довольно громкий, поэтому Эдди начала переживать за слух мальчика. Если он продолжит такими темпами, то непременно оглохнет. Глубоко вздохнув, Она начала спускаться по лестнице, чтобы самой привести сына. В гостиной его не было. Так что она выключила телевизор и заглянула на кухню. Тоже пусто. Боже мой, должно быть он снаружи вместе с Мэри. и Ииди не винила его за то, что ему хотелось провести каждую оставшуюся секунду вместе со своим питомцем. Скоро крольчихи не будет в их жизни. Теперь ему будет еще труднее прощаться с ней. Но Эдди не могла лишить его финальных объятий этим вечером. Она решила выйти на улицу и присоединиться к нему, потому что тоже успела полюбить это маленькое существо. Но Дэнни не было и во дворе. Как и Мэри, чья клетка пустовала. Беспокойство настигла Эдди. Где же он? Она знала, что он не заходил в свою спальню, так как сама только что вышла оттуда. А в ванной она его обязательно бы заметила, когда проходила мимо. Единственным местом оставалась ее спальня. Вдруг она заметила на столике в прихожей листок бумаги, которого раньше там не было. Грызущее ее беспокойство превратилось во всепоглощающий страх. Она узнала его крупный размашистый почерк, когда взглянула на записку, написанную цветным карандашом. Ушел отдать Мэри Джеймсу, он присмотрит за ней. «Дэнни!» – закричала Эдди, распахивая входную дверь, и пробегая через двор и арку, чтобы выйти на дорогу. Вечером на главной улице было гораздо меньше людей, чем днем, но мальчика нигде не было видно. «Дэнни!» — срывающимся голосом кричала она, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону и вытягивая шею. Резкий назойливый страх овладел ею, так что она с трудом смогла сдержать вдох. «Боже мой, он же еще такой маленький, а Джеймс живет в нескольких милях отсюда», и на улице стремительно темнеет. Даже она сама не была уверена, что знает, как туда добраться. Что, если он потеряется и будет напуганный бродить в полной темноте? Что, если его похитят? Мальчик, несущий на руках белоснежного кролика, обязательно привлечет внимание. Неправильное внимание. Нужно звонить в полицию. И Джеймсу тоже, чтобы он был на чеку. Если что-нибудь случится с ее сыном, Эдди не закончила свою мысль. Ей было слишком страшно. В полиции сказали, что они срочно пошлют кого-нибудь на его поиски, а ей посоветовали ждать дома на случай, если мальчик вернется. Но как она могла сидеть на месте, зная, что Дэнни в одиночестве бродит по дорогам в сгущающихся сумерках? Она знала, что не будет этого делать. Он направлялся к Джеймсу, как было сказано в записке. А учитывая волевой характер Дэнни, если он что-то задумал, не остановится, пока не дойдет до места. Или пока... Она даже не хотела об этом думать, поэтому проигнорировала совет полицейских, схватила свой телефон и немного денег и отправилась в сгущающуюся темноту на поиски своего сына. Выйдя на главную улицу, хорошо, что Джеймс жил в противоположной стороне от реки, она позвонила ему. «Это я», — сказала она, как только он взял трубку, Прервав его восторженное Эди, я так рад, что ты позвонила». «Ты видел Дэнни?» – требовательным тоном спросила она. «Эм, нет. А должен был?» «Он отправился к тебе домой». «Ко мне? Ладно». «Он идет пешком один. Вместе с Мэри». Эдди тяжело дышала, одновременно разговаривая и пытаясь бежать. Понимая, что долго так продолжаться не может, она перешла на быстрый шаг. «Один? Почему?» Она еле сдержала слезы. Нам нужно отдать Мэри. Он очень расстроен, поэтому понес ее к тебе. Хорошо, я сажусь в машину. Как давно он ушел? Пятнадцать минут назад. Максимум двадцать. Спасибо, спасибо, спасибо. Несмотря на сказанные ею ранее слова, он без промедления предложил свою помощь, за что она была ему очень благодарна. «Где ты?» – спросил он. «На центральной дороге, на границе с Танглвудом». «Продолжай идти, а я поеду тебе навстречу». Когда найдешь его, обязательно позвони. Он вряд ли далеко ушел, особенно с Мэри, прыгающей на поводке. Так что, скорее всего, ты его скоро нагонишь». Тут она не могла удержаться и тихонько всхлипнула. Он не сказал «если найдешь», а сказал «когда найдешь», как будто бы это было само собой разумеющимся. И это было еще одним поводом быть благодарной Джеймсу. Но не она нагнала Дэнни, не она нашла его. Это был Джеймс. Когда большая машина остановилась на другой стороне дороги и помигала ей фарами, она поняла, что это Джеймс, а в бледном измученном лице, выглядывающем из окна, узнала Дэнни. Ноги Эдди чуть не подкосились от облегчения, но отчаянное желание обнять своего мальчика пересилило слабость, и она бросилась через дорогу, распахнула дверь машины и заключила Дэнни в неловкие объятия, чуть не задушив его ремнем безопасности. «Никогда, никогда, никогда больше так не делай, слышишь? С тобой могло случиться все, что угодно, что угодно!» И тут она разрыдалась. «Залезай, я отвезу вас домой», — сказал Джеймс. Не желая отпускать своего сына ни на секунду, Эдди отстегнула ремень безопасности Дэнни и забрала его с собой на заднее сиденье. Полиция уже ждала у ее дома, когда Джеймс подъехал к арке. Эдди вылезла из машины, все еще держа Дэнни, который, в свою очередь, держал на руках Мэри. Должно быть, зрелище было еще то, так что один из офицеров прищурился и слегка покачал головой. «Когда вы сообщили, что ваш сын взял с собой кролика, мы подразумевали игрушку, а не живое существо», — сказал офицер. «Ее зовут Мэри, и она моя. Ни один гадкий человек не заставит меня бросить ее», — сказал Дэнни. Эдди заметила, как полицейские переглянулись и посмотрели на Джеймса. «Это не то, что вы подумали. Наличие домашнего животного противоречит моему договору аренды. Наш арендодатель попросил нас избавиться от нее». «Этот молодой человек ваш арендодатель?» спросила женщина-офицер. Она выглядела немногим старше Дэнни. «Нет, это...» «Друг». Дэнни направлялся к нему, чтобы попросить взять себе Мэри. «Мэри?» «Так зовут кролика». «А, ну что ж, раз мальчик в целости и сохранности, это самое главное». «А ты, мой юный друг, не будешь больше так пугать свою маму, верно?» Дэнни опустил голову. «Нет». «Рада слышать. Слушайся, маму. Спокойной ночи, мисс Адамс. А я обязательно узнаю на станции, не нужен ли кому кролик». «Спасибо вам. И извините, что побеспокоили». «Ничего страшного», — сказала женщина-офицер, бросив на нее сочувственный взгляд. «Берегите себя». Эдди подождала, пока они выйдут со двора, прежде чем открыла дверь, и затолкала Дэнни внутрь. Она теперь ни на секунду не собиралась сводить с него глаз. «Я могу взять Мэри, если так будет лучше», — сказал Джеймс. Он держался слегка позади, и она догадалась, что он не знал, как вести себя с ней. Непринужденность между ними исчезла, сменившись неловкостью и недосказанностью с обеих сторон. «Спасибо», — ответила она, — «но ты не обязан». Дэнни сердито посмотрел на нее. «Он должен!» Он ее нашел. Я хочу, чтобы она жила у него, а я смогу навещать, когда захочу». Он специально бросал ей вызов, ожидая, что она возразит ему и скажет, что он не может видеться с Мэри. «Джеймс, я ведь смогу навещать ее?» «Зависит от твоей мамы». «Она сказала, что ты теперь слишком занят, чтобы видеться с нами». Эдди поежилась. «Да, она так сказала, но только потому, что не могла раскрыть сыну правду. Он был слишком маленьким, чтобы понять. Да и она не была до конца уверена, что понимает себя. Джеймс внимательно посмотрел на нее. «Да, она права», — сказал он. «Можем поговорить». Она хотела услышать его версию событий, ведь с утра она не дала ему шанса объясниться. Это случилось сегодня утром, за эти несколько часов успело произойти столько всего, что ей казалось, будто бы их недособеседование было неделю назад. Джеймс предложил посадить Мэри обратно в клетку, пока Эдди готовит Дэнни ко сну. Дэнни устроил целый спектакль, выпрашивая, чтобы именно Джеймс прочитал ему сказку на ночь, но в итоге ей удалось его угомонить. Когда она спустилась вниз, Джеймс стоял, облокотившись на одну из кухонных столешниц с бокалом вина в руке. «Это откуда?» – спросила она, прекрасно помня, что в ее доме не было ни капли алкоголя. Я заскочил в магазин на углу. Он работает до 11 «Спасибо». Она взяла у него бокал и сделала большой глоток. «И спасибо за то, что нашел Дэнни». «Ты бы тоже его нашла», — заверил он её. «Просто так уж сложилось, что у меня есть машина, поэтому я оказался быстрее». «Могло бы случиться все что угодно». Она замолчала, так как ее голос грозил сорваться. Казалось, она вот-вот снова заплачет. Это единственное, чем она занималась весь день, и уже порядком устала быть такой нюней. Но не случилось, сказал Джеймс. И я почти уверен, что он так больше не сделает. Он старался не давать слабину, но когда я подъехал, казался ужасно испуганным маленьким мальчиком. Не думаю, что и Мэри была приятно впечатлена подобным опытом. А теперь, не хочешь рассказать мне, что произошло? Когда она закончила описывать историю с Истерны Стейтс и реакцию Дэнни, он сказал. «Предложение все еще в силе. Я могу оставить Мэри у себя, а Дэнни сможет навещать ее в любое время. Просто позвонишь мне, я приеду и заберу его. Тебя тоже, если захочешь». Он, вероятно, заметил, что она заколебалась и поспешил добавить. «Никаких обязательств, чисто по-дружески. Я помню, что ты сказала, что никогда больше не хочешь со мной разговаривать». «Да, об этом. Возможно, я слегка погорячилась. Мне все еще не нужны твои подачки, но я не думаю, что ты подразумевал то, о чем я подумала». «Я просто хотел помочь», — сказал он. «Я знаю, как много значила для тебя работа в этом магазине, поэтому, когда его выставили на продажу, я подумал, что это неплохое вложение для Джулии Феррис». Эдди уставилась на него. «Кто его купил?» «Джулия и Эдгар». «Хотя тебе придется иметь дело только с Джулией, потому что вряд ли Эдгара интересует свадебные платья». «Джулия Ферис купила магазинчик у Муэры?» «Эм, да». «Я не знала. Я же подумала...» «Боже, она чувствовала себя такой идиоткой!» «Это же логично», — продолжил Джеймс. «Она и без того может предложить невесте практически полный пакет услуг, начиная от площадки для проведения торжества...» и заканчивает цветами благодаря Лиен и свадебным тортом благодаря Стиве. хотя это пока не до конца официально, так как она говорит, что нужно нанять еще одного человека в чайную, прежде чем они смогут полностью взяться за дело. А с приобретением у Мойры она сможет предлагать свадебные платья и всю сопутствующую мелочевку. «Мелочевку?» — рабочий термин, — сказал он, улыбаясь. «Ну, просто из любопытства. Кто, ты думала, купил свадебный магазин?» «Ты?» «Я?» Он начал неистово смеяться. «И что тут смешного?» Тиа рассказала мне, во сколько обошлось ее платье. «С такими расценками я бы вряд ли смог позволить себе вот это подобие короны на волосы, не говоря уже о целом магазине». «Эти короны на волосы называются тиарами». Она сделала паузу. «Прости за дерзость. Это, в принципе, не мое дело». «Но я думала, что ты довольно богат». Джеймс в недоумении посмотрел на нее. «И что навело тебя на эту мысль?» «Частная школа, дружба с семьей Ферис, походы в херсли холл а еще ты ездил в Лондон, чтобы встретиться с каким-то графом». «Ты все не так поняла». Его голос был мягким. «Я поступил в частную школу, потому что мне дали грант, но родителям все равно приходилось экономить и откладывать на все остальное». Я так хорошо общаюсь с Феррисами, потому что Уильям, можно сказать, приютил меня. Он взял меня под свое крыло и настоял, чтобы я отправился к нему на каникулы. Так Джулия и Эдгар стали моими почетными тетушкой и дядюшкой. А что касается Херсли Холла и графа Старки, это все по работе. Я гол как сокол. Как думаешь, почему мне нужно так много времени, чтобы доделать ремонт в старом доме Хопкинса? Но я думала, боже... Эдди не только сделала поспешные выводы, она полноценно уверовала в них. «Так вот, с чем было связано сегодняшнее утро. Ты думала, я купил тебе магазин?» Закусив губу, Эдди кивнула и тут же почувствовала себя униженной. Она выставила себя полной идиоткой. «Если бы у меня были деньги, я бы так и сделал», — прошептал он. «Я бы сделал все, чтобы ты была счастлива». «Правда?» «Правда». Ты все еще уверена, что больше никогда не хочешь со мной разговаривать? Нет. Ее голос был тихим, но она улыбалась. Хочешь продолжить собеседование? А в этом есть какой-то смысл? Думаю, да, потому что оно должно было заключаться в том, что я скажу тебе, что Джулия хочет, чтобы ты управляла магазином. И ты крепко поцелуешь меня в знак благодарности, потому что это была моя идея – предложить Джулии его купить. И ты не думал сказать мне об этом? «Может, я бы не захотела там работать?» Он подошел ближе, и ее сердце бешено заколотилось. Он впился в нее взглядом, и она готова была утонуть в глубине его глаз. Джеймс обнял ее за талию, и она растворилась в его сильных руках. «Скажи мне, что ты не хочешь эту работу!» Дразняще проговорил он, остановив свои губы в нескольких дюймах от ее. «Хочу. И не только работу. Я хочу тебя тоже!» Хрипло сказала она и поцеловала его, но не раньше, чем услышала его хриплый смешок и слова «Тебе нужны только мои деньги». После этого Эдди еще долго не могла вдохнуть.